В последние годы опера развивалась еще в одном направлении, стали довольно частыми экранизации опер для телевидения. Я целиком поддерживаю это направление. Мне кажется также разумным показывать оперу по телевидению субтитрами на языке той страны, где идет трансляция. Этот безмолвный синхронный перевод позволяет слушателям следить за подробностями сюжета, прорывает барьер непонимания, который считается одним из главных недостатков оперы. Я не думаю, что оперу надо петь в переводе. Кроме всего прочего, перевод и не решает проблемы понятности, потому что слушатели часто не могут разобрать слов, поющихся даже на их родном языке. В высоких регистрах, особенно это касается женских голосов, дикция не слишком отчетлива. В 1982 году я смотрел по английскому телевидению полную запись «Кольца Нибелунга» Вагнера в постановке «Булеза и Широ». Ее транслировали из Байрейта. Постановка мне очень понравилась. Должен отметить, что субтитры существенно помогли мне. Я не настолько хорошо знаю немецкий, чтобы уследить за всеми подробностями сюжета. И Меня радует и как исполнителя, и как зрителя, что в последнее время так возросла роль телевидения. Я человек театра. И не верю, что телевидение заменит живой художественный процесс. Находясь в театре, ты присутствуешь при рождении произведения искусства. Это создает особую психологическую атмосферу. Ее невозможно воссоздать в телепередаче. По-моему, главная польза от трансляции опер по телевидению заключается в том, что они возвращают людей оперному театру, воспитывают новых поклонников жанра. Люди... Испытавшие радость от общения с оперой в телепередаче, непременно придут в театр, чтобы еще раз пережить приятное мгновение, только более непосредственно, живо. Кроме того, любой желающий может слушать оперу, сидя дома у экрана своего телевизора. Ведь не каждый физически в состоянии прийти в театр. Среди зрителей есть много людей больных, старых или просто живущих вдали от больших городов. Ну а человек, живущий в городе, где есть крупный оперный театр, этот зритель благодаря телевидению может познакомиться с постановками других театров мира. Чаще всего я участвовал в телетрансляциях опер из четырех театров «Метрополитен», «Ковенгарден», «Ля Скала» и «Венская штатс-опер». Кроме того, я появлялся на телеэкранах во время трансляции из оперных театров Парижа, Барселоны, Мадрида, Сан-Франциско, Токио, Мехико, Гвадалахары, Монтерея и многих других городов. В каждом театре телетрансляция имеет свои особенности. Многое зависит от размеров театра и других его характеристик. Когда собираются транслировать какую-нибудь новую постановку Мэт, телевизионный режиссер с самого начала работает в тесном контакте со своим театральным коллегой. В наши дни новый спектакль зачастую с самого начала ставят, учитывая возможность его телетрансляции, чтобы потом не пришлось что-то менять, подгонять специально для телепередачи. Так было, например, с Манон Лиско и Травиатой, которые создали для телевидения, соответственно, Кёрк Браунинг и Брайан Лардж. Обе постановки транслировались по телевидению на Европу. Телевизионные камеры стояли уже на репетициях, а перед тем спектаклем, который снимали для телевидения, операторы активно работали на протяжении целых двух спектаклей. Репетировали Настраивали свое оборудование. Иногда, просматривая рабочую пленку какого-нибудь спектакля, который не транслировали по телевидению, я не могу удержаться, чтобы не воскликнуть. И черт побери, как жаль, что этот спектакль не показали. Кто знает, смогу ли я так блеснуть в следующий раз. Но существует определенное правило, утвержденное профсоюзами, и демонстрироваться на телеэкранах будет именно тот спектакль, который запланирован. Конечно, было бы гораздо лучше, если позволяли бы записывать на пленку несколько спектаклей, а потом показывали бы версию, составленную из самых удачных фрагментов разных записей. Я понимаю, что элемент непредсказуемости, который есть в живом спектакле, Безусловно, придает зрелищу дополнительный интерес, возбуждает, но если вы смотрите спектакль через какое-то время, то какая вам разница, монтированная это съемка или не монтированная? Если благодаря монтажу можно повысить качество представления, то я, безусловно, за монтаж. В «Метрополитен», а это один из самых современных театров, можно ставить телекамеры в очень широких проходах между рядами. Они не мешают никому и зрителей, не загораживают сцену. Лондонский Королевский оперный театр построен раньше, он меньше по размерам, поэтому там сложно разместить телевизионные бригады и оборудование. Съемочные камеры загораживают многим зрителям сцену, и когда в зале устанавливают телекамеры, то на определенные места не продают билеты». Поэтому телекамеры размещают в зале непосредственно перед спектаклем, который транслируют. Таким образом, при трансляции оперы из «Ковенгарден» мы вынуждены много времени тратить на предварительные репетиции для того, чтобы съемочная группа могла как следует подготовиться. Телевизионщики устраивают репетиции по утрам в пятницу и субботу, убирая камеры после каждого прогона, а потом снова делают свои прикидки в воскресенье, утром, днем и вечером, поскольку в Ковенгарден нет воскресных спектаклей. Еще одна репетиция, если она необходима, проходит в понедельник утром. Наконец, вечером того же дня идет прямая трансляция. Короче говоря, система подготовки телетрансляции в Ковен-Гарден Противоположно системе, которой пользуется в метрополит.